достигнуть этого без особого напряжения сил. На худой конец ускользайте от разорения, урезывая свои расходы. Я это и делаю, одновременно стараясь поправить свои дела, прежде чем они заставят меня взяться за них. А пока я установил для себя различные степени самоограничения, имея в виду довольствоваться меньшим, чем ту, что у меня есть. И хотя я говорю довольствоваться, это вовсе не означает, что я обрекаю себя на лишение. Размеры состояния определяются не величиною доходов, а привычками и образом жизни. А мои действительные потребности не таковы, чтобы поглотить без остатка моё состояние. И судьба Разве что она подомнет меня под себя, не найдет на мне такого местечка, где бы ей удалось меня укусить. Мое присутствие, сколько б не сведущий и небрежен я ни был, все же немало способствует благополучному течению моих хозяйственных дел. Я занимаюсь ими, хотя и не без досады.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 Напротив, я озабочусь о том, чтобы они взаимно поддерживали и питали друг друга. Судьба мне в этом благоприятствовала, и так как мое главнейшее житейское правило состояло в том, чтобы жить спокойно и беспечно, и скорее в лености, чем в трудах, она избавила меня от нужды приумножать богатство ради обеспечения кучи наследников». А если моей единственной наследнице, кажется, недостаточным то, чего мне было достаточно сверх головы, то тем хуже для неё. Её безрассудство не заслуживает того, чтобы я сгорал от желания оставить ей побольше. И кто, по примеру Факиона, обеспечивает своих детей так, чтобы они жили не хуже его, тот обеспечивает их Вполне достаточно. Я никоим образом не одобряю поступка Кратеса. Он оставил свои деньги на сохранение распорящику, оговорив следующие условия: если его дети окажутся дураками, пусть он им отдаст его вклад. А если они окажутся рассудительными и деловыми, пусть распределит эти деньги среди Самых несмышленных в народе. Словно дураки, меньше других, умеющие обходиться без денег, а лучше других сумеют ими распорядиться. Как бы то ни было, пока я в состоянии выдержать проистекающий от моего отсутствия ущерб, он, по-моему, не стоит того, чтобы не воспользоваться возможностью отвлечься на время оттуда. а от докученных хлопот по хозяйству, где всегда найдется что-нибудь, идущее в кревь и в козь. Постоянно вас треплют заботы то об одном из ваших домов, то о другом. Все, что вы видите, слишком близко от вас. А ваша зоркость в таких случаях вам только вредит, как, впрочем, она вредит и во многом другом.